Несколько офицеры обнаружили документы, раскрывающие первый этап кощунственных переговоров агентуры международного сионизма с руководителями министерства. Хранились в доме Гиммлера и пространные обозрения сионистской прессы в предвоенные годы. На том этапе Керльский банкирский дом задал им от онгеймера und company Его переговоры с Гитлеровцами об окончательном решении еврейского вопроса путём массового террора против еврейского населения. И вот документированные результаты. Во время войны сионистские агенты успешно выкупали у гитлеровцев и переправляли за границу еврейских коммерсантов и промышленников которые обладали солидными текущими счетами в банках нейтральных стран и могли щедро оплачивать последствия сионистов. Выкупалась и нужная для переброски в Палестину молодёжь, а десятки тысяч обыклявенных евреев были брошены сионистскими заправилами на произвол гитлеровцев. Обо всем этом рассказали мне наши офицеры после падения фашистского Берлина в полуразрушенном доме Гиммлера. Совсем за другим пришел туда я, военный корреспондент. Хотел своими глазами увидеть этот важнейший опорный пункт отборных гитлеровских войск, преграждавших нашим частям путь к Рейхстагу. И записывая рассказы наших офицеров о том, В содержании разрозненных остатков Гимлеровских архивов я видел на другом берегу Шпрее канала пламеневшее над тригстагом красное знамя победы. Оно красноречиво говорило: армия советской страны, разгромив гитлеризм, спасла десятки миллионов людей разных национальностей, в том числе и еврейской от разобщения и физического уничтожения немецким фашизмом. А офицеры показывали мне всё новые и новые документальные свидетельства обогрённых кровью сделок между нацизмом и сионизмом. Тогда в доме Гиммлера я впервые услышал много имён сионистских агентов, игравших с Гиммлером и его подчинёнными. Назову хотя бы Луи Хагена, Леви. Его активная антисемитская деятельность была отмечена не только гитлеровцами, но даже и Ватиканом. Хагена наградили папским орденом святого Сильвестра. Об откровенно противоеврейском характере деятельности этого нацистского разведчика можно судить по такому его донесению, своим нацистским хозяевам в национальных еврейских кругах очень довольны радикальной германской политикой в отношении евреев имея в виду жестокие преследования немецких евреев заставившие многих бежать из гитлеровской Германии потому что с её помощью увеличивается еврейское население в Палестине так что в недалёком будущем можно будет рассчитывать на перевес евреев над арабами. Обвинительным приговором немецким сионистам звучит это циничное признание одного из их агентов, связанных с Гитлеровцами. В доме Гиммлера в келье судьи дежурил наш связист молодой сержант. В своём берлинском блокноте Я нашёл такую запись о нём. Комментарии офицеров к найденным в архиве документам и выдержкам из сианиских газет. Слушит и сержант Зеновий Мильруд. От внезапного волнения он то бледнеет, то багровеет и нервно потирает лоб. Вопрошающий смотрит на меня лихорадочными глазами. Его родители убиты в Черновицком гетто и мне кажется, он сейчас не понимает, как я способен по нескольку раз переспрашивать офицеров и методично записывать их рассказы о таких ужасах. Другой радист сменяет Зиновия Мильруда урацией, и он уходит вместе со мной. И он уходит вместе со мной.